Когда любовь бушевала в ее сердце, она не способна была его понять. Сейчас же в атмосфере установившейся между ними спокойной дружбы она сумела чуть-чуть проникнуть в его мысли, чуть-чуть его понять. Нет, ему больше не грустно. Ему было грустно после падения Юга. Грустно, когда она упрашивала его переехать в Атланту. Сейчас же он смирился». — Не хочется мне слушать, когда вы говорите такое, — Эшли, — вспылила она, — совсем как Ретт. — Он вот вечно твердит о таких же вещах, да о выживании сильных, как он это называет. И мне до того надоело слушать, что просто кричать хочется, когда он заводит свою музыку. Эшли усмехнулся. — А вы никогда не задумывались, Скарлетт, что я и Ретт в чем-то главном очень схожи? «Ах, нет! Вы такой тонкий, такой благородный, а он...» И она умолкла, смутившись. «А ведь мы похожи. Мы произошли от людей одной породы. Воспитывались по одинаковому образцу. Были приучены одинаково думать. Но где-то по дороге повернули в разные стороны. Мы по-прежнему думаем одинаково, а воспринимаем вещи по-разному. К примеру, Ни один из нас не верил в войну, но я пошел добровольцем и сражался, а он принял участие в войне лишь в самом конце. Мы оба понимали, что не надо было начинать эту войну. Мы оба понимали, что проиграем ее. Я готов был сражаться, зная, что мы проиграем, а он нет. Иной раз я думаю, что он был прав. И тогда опять-таки о Хэшли. «Когда вы перестанете поворачивать любой вопрос и так и эдак?» — воскликнула она. Но в голосе ее уже не звучало, как прежде, нетерпение. «Ничего это не дает смотреть на дело с двух сторон». «Это верно, но, Скарлет, чего вы все-таки добиваетесь?» «Я часто удивлялся вам. Понимаете, я, к примеру, никогда ничего не добивался». Единственное, чего мне хотелось, это остаться самим собой. Чего она добивается? Какой глупый вопрос. Денег и уверенности в завтрашнем дне, конечно. И однако же Скарлетт почувствовала, что стала в тупик. Ведь у нее же есть деньги. И она уверена в завтрашнем дне, насколько можно быть в чем-то уверенной в этом ненадежном мире». Но вот сейчас, думая об этом, она почувствовала, что этого недостаточно. Сейчас, думая об этом, она почувствовала, что не стала счастливее, хотя, конечно, жилось ей спокойнее. Она меньше боялась завтрашнего дня. «Если бы у меня были деньги, уверенность в завтрашнем дне и вы, я считала бы, что добилась всего», — подумала она, с любовью глядя на него. Но она не произнесла этих слов, — боясь нарушить то, что возникло между ними, боясь, что снова перестанет его понимать. «Вам хочется всего лишь остаться самим собой», немного печально рассмеялась она. «Моей большой бедой было то, что я никогда не была сама собою. А чего я хочу добиться? Что ж, по-моему, я этого уже добилась. Мне хотелось быть богатой». Чувствовать уверенность в завтрашнем дне и...» «Но, Скарлет, неужели вам никогда не приходило в голову, что мне безразлично, богат я или нет?» «Нет, ей никогда не приходило в голову, что есть люди, которые не хотят быть богатыми. Тогда чего же вы хотите?» «Сейчас не знаю. Когда-то знал, но уже почти забыл. Главным образом чтобы меня оставили в покое, чтобы меня не донимали люди, которых я не люблю, чтобы меня не заставляли делать то, чего мне не хочется. Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы вернулись былые дни, а они никогда не вернутся. Меня же все время преследуют воспоминания о них и о том, как вокруг меня рухнул мир». Скарлетт с решительным видом сжала губы. Она прекрасно понимала, о чем он говорит. Само звучание его голоса вызывало к жизни те далекие времена, рождало ноющую боль в сердце. Но с того дня, когда она в отчаянии кинулась на землю, в огороде в двенадцати дубах, и сказала себе «Я не буду оглядываться назад», она запретила себе думать о прошлом. «А мне больше нравится сегодняшняя жизнь», — сказала Скарлетт но произнесла на это, не глядя на Эшли. Сейчас столько всего интересного, приемы, разные торжества, все так пышно, а раньше было так уныло. О, эти лениво неспешные дни и тихие теплые сельские сумерки, приглушенный женский смех в службах, какой золотисто-теплой была тогда жизнь, как грела спокойная уверенность, что и завтра будет так же, Да разве можно все это зачеркнуть? Мне, право, больше нравится сегодняшняя жизнь, повторила она, но голос ее при этом дрогнул. Эшли соскользнул со стола и недоверчиво рассмеялся. Взяв Скарлетт за подбородок, он приподнял ее лицо. Ах, Скарлетт, как же вы не умеете лгать! Да, конечно, жизнь стала теперь более пышной в определенном смысле. В том-то вся и беда. В прошлом не было пышности, но дни тогда были окрашены очарованием. Они имели свою прелесть, свою медлительную красоту. Раздираемая противоречивыми чувствами, она опустила глаза. Звук его голоса, прикосновение его руки мягко открывали двери, которые она для себя навсегда заперла. За этими дверями лежала красота былых дней и грусть и тоска по ним наполнили ее душу. Но Скарлетт знала, что сколько бы красоты ни таилось в прошлом, она в прошлом и должна остаться. Человек не может двигаться вперед, если душу его разъедает боль воспоминаний. Эшли выпустил ее подбородок, взял ее руку в свои ладони и нежно сжал. «Помните, — сказал он, —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 с их вечными остротами, Том и Бойт, похожие на молодых, необузданных коней, черноглазый пылкий Джо Фонтейн, Кейт и Рейфорд Калверты, двигавшиеся с такой ленивой грацией. Были тут и Джон Уилкс, и Джеральд, раскрасневшиеся от коньяка, и шорох юбок и аромат Эллин. И над всем этим царило чувство уверенности —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 Она перестала их ощущать, и грустная сладость воспоминаний опалила горечью.